9 с половиной кругов посвящения. «Вот скажи», — начал Марстон, свисая головой вниз с толстенного сука. Так он изображал утреннюю разминку, а по мне просто валял дурака. Во всяком случае, у меня на глазах никаких упражнений не выполнял. «О чём можно трепаться столько времени?» «Смотря с кем?» — рассудительно ответила я. «И смотря о чём?» «С Валем, конечно». «А о чём? Откуда мне знать, если он защиту от прослушки установил?» «Не зря, значит, ставил», — ухмыльнулась я. «Наверняка знал, что ты уши греть будешь». «Должен же я знать, что вы там затеваете», — возмутился Марстон. Его блондинистый хвост доставал до самой земли, и толстая зелёная гусеница, похожая на волосатый огурец, как раз начала восхождение по необычной траве. «Я изо всех сил старалась не смотреть туда», чтобы Марстон не обнаружил пассажирку раньше времени. Не то, чтобы он боялся гусениц. Я сомневаюсь, будто он вообще чего-нибудь боится, если это что-то или кого-то можно пристукнуть. Но не любил, это точно. «Ничего мы не затеваем», — сказала я. «Просто Валь пытает меня этой вашей магической наукой. А я отлыниваю. Ты же знаешь, как я не люблю учиться». «Знаю», — согласился Марстон скрестил руки на груди и принялся раскачиваться. Гусеницу штормила, но она упорно двигалась всё выше и выше и выше. Но по твоему любимому выражению ты плачешь, колешься и продолжаешь жрать кактус. — А куда деваться? — философски ответила я. — Не обучусь, будет хуже. Я уже где-то посередине между вторым и третьим уровнем, а это чревато. — Чем? — удивился он. здравствуй Я села, вытряхнула из волос травинки и уставилась на Марстона. «Ты что, не помнишь, что с тобой творилось в это время?» «А что со мной творилось?» — не понял он. Гусеница была уже на полдороге. дарльд говорит, — ты был абсолютно несносен. То есть ты сейчас такой же, только худо-бедно научился себя контролировать. А тогда взрывал, поджигал и разбрасывал всё и всех. Особенно во сне. «Мне снились кошмары», — быстро проговорил Марстон и начал активно поднимать корпус. Мускулы так и играли. Я чуть не засмотрелась, но взяла себя в руки и уточнила. «Эротические?» Между делом, я болела за гусеницу. Та пока держалась и довольно крепко. А может, просто запуталась в гриве Марстона всеми своими ножками и щетинками. «Не помню». «Не помнишь, так не помнишь», — покладисто ответила я. «Ты, конечно, в разы сильнее меня, но я тоже могу натворить какой-нибудь ерунды, если не научусь самоконтролю. Например, я давно уже хочу взорвать телевизор или выкинуть его в окно хотя бы. И если мое желание вдруг придется на момент всплеска магической силы, то...» Я выразительно развела руками. Марстин снова повис вниз головой, внимательно посмотрел на меня и сказал. «Одному поражаюсь». «Почему ты раньше этого не сделала? Я бы давно уже...» «Тебе же нравился телек?» «Он был мне в новинку», — выкрутился этот негодяй. «Но в больших дозах...» «В больших дозах и постоянно он хуже Валя, который вещает о самоконтроле». «Нет, лучше», — вздохнула я. «Телек хотя бы выключить можно. Или звук убавить. А с валим такой фокус не пройдёт». «Ну, почему?» Марстон выразительно полюбовался кулаком. «У меня не пройдёт», — отрезала я. «Придумал тоже. И вообще, это временная мера. А лекции я уж как-нибудь переживу. Тем более он много интересного рассказывает, чего в книжках нет. Особенно если увлечётся». «Например?» — заинтересовался Марстон. «Да ты наверняка всё это давно знаешь», — отмахнулась я, плетя косичку из травинок и краем глаза следя за гусеницей. Она продолжала историческое восхождение. А вдруг нет? Валь же вредный. Он много чего мне не говорит, потому что... Просто не говорит. Чтобы ты не натворил чего-нибудь, ага. Ну, Юль, ну скажи, — заныл он. Этого-то я и добивалась. Ладно. Вчера он мне в очередной раз рассказывал о кругах посвящения. Начала я, собираясь с мыслями. Это сложно. Летним жарким днём, когда только что до одури накупалась в озере, и теперь загораешь на травке и ешь отборную малину из лукошка, сосредоточиться практически невозможно. Но я обещала Дарвальду работать над самоконтролем, поэтому взяла себя в немного липкие от малины руки и продолжила. Например, я спросила, эволюционируют ли магистры. «Чего?» Я думала, у Марстона от этого весенняя хотя бы мозги к голове прильют, но явно ошиблась. «Объясняю. Считается, что девятый круг посвящения — последний, так?» «Вроде того». «То есть маг, который на него прошёл, становится магистром, так?» «Ну да, не считая тех, которые того. Пали!» — заржал Марстона. «Не отвлекайся», — строго сказала я. Падше — это вообще отдельный разговор. Так вот, мне стало интересно, а что дальше делают магистры? То есть я хочу сказать, я о них слышала, а Дарвальд вроде бы даже встречал. Но чем они занимаются? «Поддерживают мировую гармонию», — хмыкнул Марстон, и снова принялся раскачиваться. «Интересно, сколько еще он может так провисеть?» «А конкретнее?» «Понятия не имею. Зачем это тебе вообще?» порядке общего развития», — пояснила я. «Вдруг девятый круг — это вовсе не конец, как ты вот считаешь, а наоборот. Начало. И магистр не застывает в этом вот своем состоянии, в котором миновал девятый круг, а продолжает развиваться и совершенствоваться. И в итоге пройдет еще сколько-то кругов, а потом... Что?» «Не знаю», — развела я руками, — «и Дарвальд не знает». «Подозреваю, что и те магистры, которые всё же задержались здесь...» «В смысле, на твёрдой земле они растворились в эфире, тоже не в курсе». «А может, они не жаждут узнать?» — проворчал Марстон. Судя по гримасам, он о чём-то напряжённо думал. «Хотели бы, сами проверили». «Точно, я тоже так подумала. Ну, в смысле, они остались здесь не потому, что такие ответственные, а потому, что...» «Трусы», — припечатал он. «Ну или просто в них еще слишком много человеческого», — задумчиво произнесла я. «Они не готовы отринуть прошлое и устремиться в неизведанное». «Ты у Валя заразилась, что ли?» — мрачно спросил Марстон. «Гусеница была уже у него на затылке». «Ага. Похоже, только на тебя не действует это его...» Я помахала руками. «Болтология» а я, как пару часиков послушаю, сама начинаю выражаться, как древний магистр». Тут Марсензор заржал и едва не рухнул с дуба. «Ты что, представил тебя магистром?» «Меня не возьмут», — сказала я. Гусеница была почти у цели. «У меня способности так себе, да и ленюсь я». «Ничего», — утешил он. «Я тоже ленюсь, однако Дарвальда практически догнал». Правда, этот его фокус точно не повторю. Земля меня к себе тянет. В могилу, что ли?» Не удержалась я. «Тьфу ты. Я имею в виду всё это приземлённое, телесное. Ну, ты понимаешь, о чём я?» Марстон похабно подмигнул. «Вряд ли магистры там в этом самом эфире оргии устраивают. Откуда тебе знать? И вообще, ты бы им подсказал?» Марстон снова захохотал. «Что, представила оргию с магистрами на облаке?» <связывая> — ядовито спросила я. но нет», — сказал он, подумав и почесав за ухом, едва гусеницу не сшиб. «Вряд ли у них там есть красивые магистрши». «Или магистрки?» «Нет, как-то не звучит». «Магистрессы?» — предложила я. «Брррр», — передёрнулся Марстон и спрыгнул, наконец, с дуба. Гусеница удержалась. И я мысленно ей поаплодировала. В общем, что я забыл в обществе этих старых маразматиков и сушёных магистресс? «Тайные знания?» «Нет, это к Дарвальду», — решительно ответил он и потянулся. «Неужели тебе не интересно коварно спросила я. «Мне и без тайных знаний найдётся чем заняться. Может, конечно, на старости лет и меня потянет к древним книжкам и прочей дребедени но пока я молод и полон сил...» Марстон выразительно поиграл бицепсами и сверкнул ослепительной улыбкой. «Предпочитаю другой род деятельности. Кстати, мне пора, солнце уже низко». И он улетучился. Только растрепанный хвост мелькнул в кустах. Жаль, я так хотела увидеть, как он обнаружит гусеницу. «Жизнь несправедлива», — подумала я. Подвинула к себе лукошка с ягодами, и углубилась в очередной зубодробительный трактат, подсунутый мне Дарвальдом для самообразования, самосовершенствования и прочих сама. «Юлька!» — раздался над духом громовой шепот. И я проснулась. Трудно, знаете ли, не проснуться, когда тебя будет марстона И ведь сколько раз просила не лазить ко мне в комнату через окно. Вдруг я сплю раздетой. То есть, конечно, я никогда так не поступала, будучи в гостях. Потому что отлично знала, Марстону среди ночи может приспичить пойти ловить раков или еще каких тварей. Но одному скучно, а Дарвальд пошлет его куда подальше и будет прав. Следовательно, остаюсь я, не стареньких же слуг, с собой брать. Одним словом, когда Марстон рядом, нужно быть начеку. Не потому, что он опасен. То есть опасен, конечно. Воображение у него буйное, силушка дурная, а тормозов нет вообще. Тьфу ты, запуталась. Одним словом, я точно не привлекала Марстона как женщина. В этом плане его можно было не бояться. Но должно же у человека быть хоть элементарное понятие о приличиях. Увы, Марстоны приличия — вещи Поэтому, Оставалось только смириться. «Чего тебе?» Пробормотала я, когда он меня встряхнул. «Ты Валя не видела?» Встревожно спросил он. «Во сне? Нет», честно ответила я, не открывая глаз. «При тут во сне?» вспылил он. «Ну, я же спала». «Я имею в виду вообще». Видела. когда м «М-м-м-м». Я зевнула. И чуть было не заснула. Но не тут-то было. Мартин снова меня потряс. А потом побрызгал в лицо водой. Ну, как побрызгал? Плеснул. Из кувшина. Правда, меня такие штуки давно уже не волновали. Высушится дело пара секунд, если умеешь. А бытовой магии я училась охотнее всего. Потому что, повторюсь, я очень ленива. А эти милые маленькие фокусы очень облегчают жизнь. «Когда?» — рявкнул Марстон, и я всё-таки проснулась, потому что поняла, он не придуривается. «Ну?» Я посчитала дни по пальцам, сделала поправку на то, что полночь уже миновала, и ответила. «Трое суток назад? Или даже больше? А что случилось?» «Валя исчез!» «Ну так иди и поищи его, если он тебе вдруг понадобился!» я снова душераздирающе зевнула. «Ты же умеешь, а я тебе не полиция, чтобы заявления от граждан принимать, тем более ты, Валю, даже не родственник». «Думаешь, я не искал?» – прошепел Марстон, и, к счастью, выпустил меня, чтобы схватиться за голову. «Я всю округу обжарил «Может, он к Калиане свалил или ещё куда?» – предположила я. «Он бы меня с собой взял», – с некоторым сомнением марстон прекратив выдирать волосы. Что это его так разобрало? О том, что Дарвальд мог не пожелать такой компании, особенно если отлучился по важному делу, а потому как следует закрылся счетами, я решила не говорить. Марстон ведь обидится. «И потом у Алианы, и еще кое-где, я проверил в первую очередь», — добавил Марстона. «А потом настроился на источник и стал, как ты это называешь, «А, сканировать все доступные области!» «И что?» Я окончательно проснулась. «Нет его нигде», — убитым тоном произнёс марстона «Ни единого следа. Он не пользовался источником, понимаешь? Но и в нашем мире я его отыскать не могу». «Слушай», — сказала я, — решив всё же нанести удар его самолюбию. «А версия, что Вальп просто от тебя прячется, тебе в голову не приходило?» «Приходила, а как же?» Тут же ответил он. «Если он отгородится, я его не засеку». но это он так думает. Потому что не знает, я давно к этому делу меч приспособил». «Как?» Только и смогла я сказать. Драконий меч — штука загадочная. Уверена, не то, что Марстон, а и Дарвальд не знает и тысячной доли его возможностей. Но, похоже, время от времени Марстон открывает новые просто методом тыка. — Я угадала. — Помнишь, Валим пользовался? — спросил он. — Ну вот, меч настраивается на хозяина. Видела же? — Видела, — кивнула я, припомнив, как изменилась рукоять драконьего меча, когда Дарвальд взял его в руки, чтобы использовать силы своих стихий. — Хочешь сказать, он не только подлаживается под хозяев, а еще их запоминает? — В точку! — воскликнул Марстон. — Правда, только предыдущего. Я, собственно, хотел раскопать, кто этим мечом владел до меня. В смысле, до того, как я его нашёл. То есть понятно, что того бедолагу дракон сожрал. Или тоже этот меч где-то отыскал и спрятал. Неважно, не о том сейчас речь. Главное, у меня получилось. В смысле, получилось узнать, кем был прежний хозяин? Нет, всё время Валь подворачивался. Но я тут же сообразил, это потому, что я дал ему за рукоять подержаться с досадой ответил Марстон. «Он временно был хозяином. А объём памяти у меча небольшой», — хихикнула я. «Ну да, это ж не твой прибор». Он покосился на мой телефон на тумбочке. «Зато я обнаружил, что меч может указать на бывшего хозяина. Только не спрашивай, как я это выяснил». «Не буду», — вздохнула я. «И так ясно». Разозлился из-за неудачи и что-то сотворил. Надеюсь, меч не летел далеко-далеко, чтобы воткнуться в землю под ногами Дарвальда. «Главное, работает. Ты проверял?» «И не раз», — гордо ответил Марстон. «Я ставил натурные опыты». «Так вот, меч указывает на Дарвальда, даже если он в другом мире. Правда, если ушел слишком далеко, то глючить начинает. Сигнал ослабевает», — кивнула я. «Но вряд ли он забурился в неведомые дали, даже не предупредив нас». «Так я тебя о чём толкую?» — взбеленился марстона но тут же остыл. «Тем более я нарочно ходил в неведомые дали, как ты выражаешься, но даже там меч показывал присутствие Валя где-то, а теперь вообще ничего не показывает. Может, испортился? Не после твоих экспериментов?» «Знаешь что, Юлька?» — после паузы произнёс марстона Я в тебе разочаровался. Ты чёрствая и безжалостная, как все женщины. А я тебя ещё другом считал. От такого поворота я лишилась дара речи. Потом обрела его, но всё равно промолчала. И чёрствая и безжалостно улеглась обратно в постель, натянув на голову одеяло. Эй! Марсон потыкал меня пальцем. Ты чего, обиделась что ли? Нет, я сплю ответила я, с трудом сдерживая смех. Наверное, со стороны это походило на сдавленные рыдания, потому что Марстон всполошился и стащил с меня одеяло. «Я же просто так ляпнул», сказал он, глядя на меня невинившими зелеными глазами, которые светились в темноте, как лампочки. «Ну, Юль, ну не дуйся!» «Ты вечно ляпнешь что-нибудь, а мы потом последствия расхлебываем», вздохнула я. Ладно, сознавайся, ссорился с Валем в последнее время. А хотя зачем, я спрашиваю, я бы услышала. Не ссорился, заверил Марстон. Ну так, только по мелочи. Но это часто бывает, ты же знаешь. Ага. А почему ты вообще его искать начал? Он мне нужен, по делу, обтекаемо ответил Марстон. Ну так подождём, может, вернётся рано или поздно. Юль, Он помолчал, потом сказал. «Помнишь, что ты мне рассказывала? Про круги посвящения и магистров?» «Помню, конечно. А при тут это?» «Ты сказала, что спросила у Валя, что там после девятого круга?» «Спросила? И...» «А ты его не знаешь, что ли?» Я задумалась. Пришедший в голову вывод мне не понравился, но всё-таки я его озвучила. «Ты что, хочешь сказать...» «Валь решил проверить, что будет дальше?» «Все на то указывает». Марсон опять взялся за голову. «Понимаешь, я пытался представить ход его мыслей. Он же теперь подшимак, верно? То есть обычные законы ему не писаны. Но если что-то пошло не так, и он таки забрался на этот девятый круг, и теперь... теперь...» В то, что Дарвальд мог решиться на эксперимент, я верила, он такой. Но вот в то, что он сделался настоящим магистром, нет. Потому что крайне сложно отринуть всё земное, когда у тебя Марстон под боком. И ещё я, он же меня своей ученицей назвал. А это дело серьёзное. Нельзя бросать подопечного не то что на полпути, а в самом его начале. Дарвальд с Марстоном сколько лет мучился. Потому что у него чувство долго гипертрофировано. Не говоря уже о прочих чувствах, на которые лучше не намекать. «А что, магистров, твой меч обнаружить не в состоянии?» — поинтересовалась я, лихорадочно соображая. «Выходит так», — врачно ответил Марстон. «Скорее всего, потому что настроен-то он на нормального Валя. А теперь, ну, если он правда стал магистром и отправился исследовать всякие эти высшие сферы, то это уже не он, и стройный сканер меча на нём не срабатывает», заключила я и пригорюнилась. «Ещё я в его кабинет залез», — добавил марстона «Там уйма бумаг. Ну, ты знаешь, видела. И расчёты какие-то странные». Я рылся-рылся, думал, сумею выяснить, куда Валя понесло. Но так ничего и не понял. «Я тем более не пойму. Не разбираюсь в этой зауме». «Сам знаю. Я это Верио показал». «А он?» — приободрилась я. «Отец Дарвальда, конечно, не профессиональный маг». Но он знает всякие такие штуки, о которых и магистры не слышали. уверенно Вальцем у виска покрутил. Вздохнул Марстон. И сказал, что в таких выкладках даже маг из коллегии сходу не разберётся. А он и подавно. А ещё что-нибудь сказал? советовал поменьше совать нос в деловой, аля. Поворчал он. Дескать, большой уже мальчик. Не пропадёт. Но пропал же. Вот. А ты говоришь, женщина бесчувственная не удержалась я. Родной папочка-то не лучше. Да уж, после того, что он учудил. Ну, в смысле, пропал без вести. Короче, я не особенно удивился, завершил мысль Марстона. Но факт есть факт. Валя нет, но имеются его расчёты. Я только несколько формул опознал, и это точно связано с переходом. Проблема в том, что я не могу понять, что именно это за переход, а координаты вычислить вообще без шансов. «Тем более это могут оказаться рабочие заметки, неполные», — рассудительно добавила я. Вряд ли Валь отправился не весь куда, не взяв с собой основные записи. У него память хорошая, конечно, но не идеальная. Сам вспомни, как вы источник искали, без справочника-то. «Ого!» — взгляд Марсона затуманился. Наверное, он вспомнил о тех приключениях. «Ладно, делать нечего. Будем ждать». «А пока меч попытаю. Может, всё-таки что-то смогу уловить». «Ты только не перестарайся», — попросила я. «А то мало ли, какие у него ещё скрытые функции есть. Так вот сольёшься с ним разумами, и что потом с тобой делать? Я точно не расколдую». «Ого», — повторил Марстон. Физиономия его сделалась озадаченной, а это означало, что в голову ему пришла какая-то идея. «Эх, спи, Ёлька». А я пойду думать. Только без меня ничего не предпринимай, попросила я. В любом твоем плане полно дыр. А я хоть парочку самых здоровенных заткну при помощи житейской логики и банальной эрудиции. Марстон взглядом пожелал мне заткнуться самой и выпрыгнул в окно. Ну, надеюсь, до утра он не сотворит ничего фатального. К счастью, Марстон так устал от экспериментов, что продрых до обеда. Весь дом сотрясался от его храпа. Ну а после трапезы... Мариса снова приготовила такие пироги, что я не могла остановиться. марстон тоже. Он заявил. «Есть у меня одна идея». «Как? Всего одна?» Не утерпела я и цапнула последний пирог у него из-под носа. «Сможешь придумать лучше, скажешь». Не поддался на провокацию марстон и выхватил половинку пирога буквально у меня изо рта. «Пойдём». А компот? Обедёшь без компота». Он безжалостно выдернул меня из-за стола и поволок за собой. Спасибо на плечо не взвалил, а то после сытного обеда это как-то неприятно. Я объелась. Ничего. Пока доедем, как раз растрясём пирожки. А куда мы? Только успела я спросить, прежде чем Марстон свистнул своего коня и закинул меня в седло. Впрочем, я могла бы догадаться. Мы ехали к источнику. Я его не чувствую, но отлично знаю, где он располагается, так что ошибки быть не могло. «Ты что задумал?» – встревоженно спросила я, когда мы добрались до места. Пироги действительно утряслись, и мне мучительно хотелось компота. Но чего не было, того не было. Пришлось довольствоваться яблоком, которое я успела сорвать по дороге. «Сейчас объясню», – сказал Марстон и уселся на траву, скрестив ноги, как индейский шаман. Ему только трубки и томогавка не хватало. Ну и головного убора из перьев. Тут я заметила, у него в волосах что-то зелёное. Прищурилась, чтобы разглядеть получше. Точно. Это была давишняя гусеница. Так, стоп, Маштон уже неделю не расчесывался, что ли. С него станется. Впрочем, есть же магия, так что можно не тратить время на скучное телодвижения. Но как же гусеница? Как она удержалась? «А что, если это вовсе не гусеница, а Дарвальд, который в результате эксперимента в нее превратился и теперь пытается подать нам знак?» «О чем я думаю?» — обозлилась я на себя и приняла серьезный вид, приготовившись внимать. «Судя по всему, у меня просто не хватает сил, чтобы отыскать Валя», — сказал Марстона. «Ты можешь себе представить? Мне не хватает сил, даже с драконьим мечом!» «Не могу», — честно ответила я, потому как отлично помнила, что вытворял Марстон со своим оружием. Лучше бы не помнила, а тут до сих пор вздрагиваю. «Что отсюда следует?» — вопросил он. Я промолчала, потому что вопрос явно был риторическим, и угадала. «Отсюда следует, что нужна подпитка, и очень мощная. А что может её дать?» «Источник», — вздохнула я. «Именно!» обрадовался Марстон, но тут же тревожно спросил. «Дошло до тебя, нет? Может, попроще объяснить?» «Ты хочешь запитать меч от Источника и надеешься, что тогда...» «Хм...» «Магической энергии хватит на то, чтобы найти Валя?» «Да!» — кивнул он и зачем-то посмотрел вверх. «Во всяком случае, попытка не пытка, а...» «Марстон, если ты уничтожишь Источник, это ещё ладно, новый найдётся». Хотя жалко, этот близко к дому, а другой может оказаться не весь где. Если ты сломаешь меч, ну, сам дурак виноват, — сказала я. Но если ты угробишься сам, Валь тебе этого не простит. Если найдется, пускай не прощает. Несколько нелогично ответил он и вынул из воздуха драконий меч. Это бандура, размером с меня, с виду железяка-железяка, и... -железяка, Пусть и здорово украшенная, но она совершенно точно обладает каким-то псевдоинтеллектом. Во всяком случае, подстраивается под владельца и обладает собственной волей. Я же помню, как мне удалось поднять этот меч, когда нужно было защитить едва Живого Марстона. Тогда меч не менял хозяина, уверенно, потому что видела, как это происходит. Кстати, ты это зафиксируй, добавил Марстон и мечтательно улыбнулся. Уверен будет зрелищно. Знаешь, я сперва найду надёжное укрытие, сказала я. А оттуда уже буду фиксировать, а то это твоё зрелищно обычно означает стихийное бедствие с разрушениями и иногда даже жертвами среди условно мирного населения. Могла бы не напоминать, обиделся он, потому что в самом деле не любил намёков на тот давнишний инцидент. Я бы тоже постаралась забыть такое поскорее. Новый не получалось. «Ну вообще, да, спрячься, а то ли, и коня возьми». «Зачем?» «Вдруг драпать придётся? Я же не знаю, что может случиться». Вздохнул Марстон, погладил своего вороного по носу и сунул мне по воде. «Забраться сумеешь?» «Если тут начнётся локальный Армагеддон, запрыгну с разбега, без вариантов», лаконично ответила я. «Нет, в самом деле, я уже немного умею левитировать». Так что влезь в седло, пожалуй, получится. А нет, на своих двоих поскочу. Впереди коня». «Тогда иди вон туда, за камни, что ли», — велел Марстон, и я повиновалась. Конь фыркал и оглядывался на хозяина, не понимая, куда я его тащу. Конечно, он меня знал, но это не означало, что он будет слушаться. «Проблемы нужно решать по мере их поступления», — вспомнила я и сосредоточилась на поисках убежища. В принципе, за грудой камней, наводящей почему-то на мысли о знаменитой картине Верещагина, можно было укрыться хоть в впятером. Вот только если Марстон устроит ураган, камни эти полетят во все стороны, как пушечные ядра. Увы, ничего более подходящего не нашлось. Рыть окоп полного профиля было некогда и нечем, поэтому я решила положиться на авось. Ну и вынула телефон. Камера в нём вполне приличная, так что в видео... Должно получиться недурное. Сделаю отступление. Мне ещё повезло, что в этом мире техника работала, а не издыхала в мучениях, как в некоторых других местах. Конечно, сеть телефон не ловил, зарядить его было негде. Хотя Дарвальд работал над этим, потому что очень хотел обзавестись компьютером для своих неудобоваримых расчётов. Но пока батарея не садилась, можно было снимать фото и видео. У меня ещё и фотоаппарат с собой имелся, Да вот беда, у него как раз накануне разрядился аккумулятор. А о том, чтобы наведаться ко мне домой хотя бы на пару часов? Нет, Марстон и слушать об этом не желал. По-моему, боялся передумать насчет этого своего грандиозного плана. «Готово!» — крикнул Марстон, когда мы с конем залегли за камнями. «Я не шучу. Конь дрессированный, ложиться по команде умеет». «Условно да?» — ответила я. «Тогда я начинаю!» Я опасливо приподняла руку с телефоном над импровизированным бруствером. «Очень удобно. Можно не высовывать голову, а смотреть на экран. И пускай изображение мелкое, зато не так страшно. Конь, по-моему, тоже косил туда лиловым глазом. Но понимал лишь, что сказать не могу. Я лошадиные мысли читать не умею». Марстон тем временем принял уже знакомую позу. Ноги на ширине плеч, Драконий меч в руках, острие клинка указывает в небеса. «Однозначно будет буря», подумала я, но отползти подальше и закопаться в грунт не могла. Да и не поможет, если Марстон вжарит со всей молодецкой силушки. «Валь мог бы хоть записку оставить», подумала я с досадой. «Этот ведь сейчас натворит дел, потом расхлебывай. Надо провести разъяснительную беседу, а то...» «Додумать мысли Я не успела, потому что Марстон таки вжарил. Я даже не поняла, что случилось. Почему так потемнело и куда пропал воздух? Дышать стало тяжело, как бывает перед грозой. И правда, над нами клубились из сине-черные тучи. И это означало... Это означало, что Марстон опять задействовал чужую стихию. «Спасибо, не землю!» вода у него все же получше выходит. Но вот как поведет себя эта самая вода вкупе с его собственным ветром и огнем? Разветвленная молния ударила совсем рядом с моей засидкой, и я от неожиданности взвизгнула и прикрыла голову свободной рукой. Но телефон не выронила, лишь бы не испортился, иначе... Иначе я с Марстана не слезу, пока он мне и компенсирует ущерб. Можно золотом... «Я знаю ломбард, где можно сдать лом по приличной цене. Не первый раз ведь уже...» Опять отвлеклась. Выругла я себя и снова взглянула на экран. Тучи клубились все сильнее. Над Марстоном собрался уже настоящий смерч, в котором сверкали молнии. Но пока больше ничего не происходило. Вот только откуда-то натягивала туман, и это было странно. На поляне источника бушевал такой вихрь, что этот самый туман должно было сдуть или засосать в воронку, но нет. марстон прокричала я. «Ты забыл сказать, что намерен делать?» «Всё просто!» — отозвался он и поднял меч выше, словно пытаясь пронзить небеса. «Если Валь ушёл на девятый круг, я его оттуда сброшу! Пинком!» «Что?» Мой вопль потонул в вое ветра. И я свободной рукой вцепилась в камни, чтобы меня не унесло. Вороной жеребец Марстона смотрел на меня ошалелым взглядом, а я вдруг подумала, а он мне вообще послушается, если я прикажу встать и скакать прочь. Лучше не рисковать, тем более, что при таком урагане я мгновенно вылечу из седла, даже если буду держаться всеми конечностями и даже зубами. Я сомневаюсь, что и коню стоит на ногах. Он тяжелый, конечно, но у него и парусность больше. Тем временем, Вокруг творилось странное. Вихрь закручивался все сильнее, а туман все наползал и наползал, и ничего ничегошеньки ему не делалось. «Я иду!» — взревел вдруг Марстон и снова пронзил драконьим мечом небеса. Фиолетовая молния ударила точно в клинок. Треск раздался такой, словно она угодила в опору Лэп. А когда я проморгалась, Марстона не было. Ветер стих, и только серебристый туман Укрывал все вокруг. В нем ничего нельзя было разглядеть. Лишь маячил смутный силуэт. Два силуэта. «Да что тут опять творится?» Недовольно проговорил Дарвальд, выступив из тумана и тряхнув головой. На волосах осели мелкие капли. «Похоже, кто-то колдовал. И сильно!» Ответил ему смутно знакомый голос. «Валь, это ты?» — окликнула я. А конь Марстена жалобно заржал. «Юля, а ты что здесь делаешь?» — неподдельно удивился он. «Я хотел устроить сюрприз, но...» «Опять Марстон влез не в своё дело». «Ага», — схлепнула я и выбралась из укрытия. Телефон, правда, так и держала в руке. Даже если ничего толком не видно, хоть звук-то я запишу. Он сотворил что-то... что-то невероятное. «И почему я не удивлён?» — пробормотал Дарвальд. Туман постепенно рассеивался, и я, наконец, увидела, кого наш старший товарищ привёл с собой. а а только и смогла я выговорить. «Юлия», — произнёс Альвир Терресса, — «вы... вы так изменились?» Он тоже порядком изменился, стал совершенно чёрным от загара, потерял пиратский шик. Спасибо не с заодно. «Вы тоже?» — заторможенно ответила я на тут же встряхнулась. Валь, так ты что, за ним пошел?» "И как только ты догадалась", язвительно ответил он. "Да, за ним. Помнишь ведь эту историю с кинжалами? Я долго пытался вычислить, как мог работать туманный. И ведь получилось наконец. Вы очень вовремя свалились нам на голову, господин Тарм", любезно сказал Альвир. «Еще немного, и эта гигантская каракатица закусила бы моим экипажем". «Давайте потом об этом», — взмолилась я. «Марстен же!» «Что он опять натворил?» — нахмурился Дарвальд. «То есть я вижу следы... Хм, следы его магии, и словом. но ну, а чем именно вы тут занимались?» «Вообще-то мы искали тебя», — выпалила я. «Зачем меня искать? Я не терялся». «Я тоже так решила». А марстон вбил себе в голову, что ты... Что ты...» Я задохнулась от избытка чувств. Юля, успокойся и закончи мысль. Попросил Дарвальд хмуря брови. Кому я говорила о постоянном самоконтроле? Марсен решил, что ты решил преодолеть девятый круг посвящения, стать магистром и устремиться в неведомые дали, чтобы их исследовать. Выпалила я, и он замер. И сказал, что он ни за что этого не допустит, а если понадобится, сбросит тебя с этих высот пинком. Потом схватил драконий меч, подсоединился к источнику и... и... Исчез. Ты на полминуты опоздал, Валя. «Не реви», — велел он мне и толкнул в объятия Альвира. Мне понравилось. Это было почти как тогда, на неизвестном берегу. Вот если бы капитан еще не был таким мокрым и грязным... И вообще, не время же. Марсен в опасности. «Альвир», — сказала я, и решительно вытерла слёзы рукавом. «Я понимаю, ты искал меня через годы, и расстояние, уже почти нашёл, а дарваль просто помог, верно? И полчаса уже никакой роли не играют». «Вы действительно очень сильно изменились», после паузы ответил он и разжал руки. «Что, больше не нравлюсь?» — мрачно спросила я. «Нравитесь, но немного пугаете», — подумав, ответил он. Это Валь во всём виноват. Неважно. В главном вы правы. Сперва нужно заняться спасением утопающих. Или воспаряющих. Не суть. Чем я могу помочь? Обратился Альвир к Дарвальду. Пока ничем, отозвался тот. Я пытаюсь отыскать этого... Ах ты ж, семеро падших. Что? Что? Вцепилась я в его рукав, забыв напомнить, что падших уже восемь. Ты его нашёл? «Нет», — убитым тоном ответил дарвайт «Нет, не чувствую. Нигде. Вернее, остаточный свет есть, но... Он ушел не с помощью источника, это что-то иное. Я не...» «Так, может, просто позвать его?» — перебил Альвир. «Мне всегда нравилась его ненавязчивая бесцеремонность». «Вы ведь друзья, если не ошибаюсь». «Да, но...» «Позови, правда», — взмолилась я. Если он тогда ухитрился до тебя докричаться, то ты-то уж точно справишься. Марстон тебя ищет. Он куда угодно рванет, лишь бы отыскать живым». «Ну...» -у -у. Дарвальд коротко взглянул на нас, вздохнул. Взглянул на небо, в котором почти развелись темные тучи, и позвал негромко. «Марстон, сволочь такая, куда ты провалился? Мне что, идти тебя искать? Опять да?» «Это у них не в первый раз?» — шепнул мне Альвир. «О», — сказала я, — «у них каждый раз как первый». «Завидую», — искренне ответил он. «А что, у нас иначе?» — не осталось я в долгу. «Но не до такой же степени», — пробормотал Альвир, глядя на сгущающиеся тучи. «Я всего лишь искал путь с помощью туманного. Потратил на это два года. Но что такое два года? Сущая ерунда». А вы как будто не рады меня видеть. Я рада, заверила я, потому что это было чистой правдой. Только я так ужасно переживаю за Марстона, что ни на какие другие эмоции меня уже не хватает. Альвер миленький, давай чуть попозже с чувствами. А если они за два года не увяли, то еще полчаса ничего уже не решают. Вот этим деловым подходом вы мне особенно нравитесь, выговорил он но, слава всему сущему, оставил объяснение на потом. Нет, я в самом деле была в восторге и немного в шоке от его появления. Да что там, Ольвир часто снился мне, да в таких сюжетах, что просыпаться не хотелось. Но я предпочитала получше узнать его в более спокойной обстановке, хотя бы в его каюте, а не посреди поляны. «Юля?» Охек Дарвальда отвлёк меня от размышлений. Что этот недоумок делал перед тем, как исчез? Я подумала, подобрала сломанную ветку, приняла картинную позу и выкрикнула. «Я иду!» «И после этого ты его не видела?» Я покачала головой. «Я пряталась вообще-то. Ещё вы тумана нагнали. Поэтому на видео тоже ничего не разберёшь. И, кстати, Валь, в прошлый раз он ведь тоже из-за тебя рванул вот так. Вот и меч задействовал». — напомнила я. — Помню, — мрачно ответил он. — Да уж, тогда марсен так расстроился из-за Дарвальда, что чудом жив остался, до того выложился, заодно и на восьмой круг посвящения прошёл. В общем, сейчас сложилась похожая ситуация, и это особенно нервировало. — Нет, это издевательство какое-то, — пробормотал Дарвальд, глядя в небеса. — Как его теперь оттуда снять? — Так он что, правда, ушёл? Не знаю, но похоже на то, раз я не могу его найти. Вот Марстен точно так же сказал. Только у него был драконий меч, который на тебя настроен. Валь, осенила меня, ты же умный. Не спорю. Да не перебивай ты. марстон настроил меч на тебя, потому что ты однажды владел этим мечом, понимаешь, и подсоединился к источнику. Ты можешь найти след меча, он же вряд ли во что-то превратился. «Попробую», — Дарвальд нахмурился и сосредоточился. вы оба отойдите подальше, мало ли». Я хотела возразить, но Альвир сгрёб меня поперёк туловища и отнёс в укрытие. «Да-да, то самое. Коню пришлось потесниться». «Что господин Тарм делает?» — прошептал он. «Не конь, Альвир». «Понятия не имею. Меня такому ещё не учили», — отозвалась я, снова подняв руку с телефоном. Компании было не так страшно. Дарвальд вычерчивал палочкой на земле какие-то знаки. Отсюда было не различить, какие именно. Потом выпрямился, проложил руки рупором ко рту и прокричал в тёмное небо. Марстон Где тебя носит? Ужинать пора!» «Это формула призыва в вашем мире?» шепнула Альвер мне на ухо. «Было щекотно и очень приятно. Но я всё же взяла себя в руки и ответила». Это формула призыва Марстона. Обычно он идёт на еду и...» Раздался такой раскат грома, что даже эльвир зажмурился. Хотя ему так казалось бы не привыкать. О себе я лучше умолчу. «Что? Где?» Раздался знакомый голос. И я высунулась из укрытия целиком, хотя телефон не отпустила. «Валь! Задушишь ненормальный!» прохрипел Дарвальд, даже не пытаясь вырваться. «Из-за душу?» рыхнул ответ Марстон, растрёпанный и напоминающий сток сена после урагана, из которого сверкали зелёные кошачьи глаза. «За то, что взял и ушёл, и ни слова не сказал. Я же думал, ты не вернёшься. Думал, ты опять меня бросил, Валь. Ты... ты знаешь, я вот этого вот терпеть не могу. Чего этого? Сам знаешь. ну тебя... я тебя в общем... Ну, ты понимаешь. Да ничего я не понимаю». Задушенно просипел дарвайт «Скажи толком! Я же тебя люблю! Как отца!» Выпалил Марстон и, по-моему, зажмурился. «Или брата старшего!» «Ты их терпеть не мог, если мне память не изменяет!» Напомнил Дарвальд. а, -а, -а, -а, -а Скричал Марстон. «Все не то! Не умею я в эту вашу болтологию!» И тут я лишилась дара речи. Эльвир лишился дара речи. Даже конь Марстона и храбрая зелёная гусеница, которую каким-то ветром занесло в наше убежище, решились дара речи. И было отчего. Марстон схватил Дарвальда в охапку, и теперь... Теперь... Ой, я не могу это описать. У меня всегда были тройки за сочинения Но у меня же есть камера. «Альвир, скорее дай мне ветку!» — прошептала я. И он протянул толстый длинный сук сойдет вместо селфи-палки. Иди сюда, чтобы мы на фоне. Чтобы марстон потом не заявил, будто ничего не было. Да что ты где Ждать надоело. Честно ответил Альвир, набрал побольше воздуха и продолжил. Но рука моя не дрогнула и удержала селфи-сук. Я бы себе не простила, если бы уронила его. Забегая вперед, отмечу, видео удалось. Правда, это не из тех кадров, которые хочется поместить в семейный альбом. Хотя, что считать семьёй?» «Ты сдурел, что ли?» Вырвавшись из могучих объятий, спросил Дарвайт. «А ты будто не этого, добивался столько лет!» Вопросом же ответил Марстон. Почему-то он был ещё и полуголым, клянусь, из одежды на нём оставались какие-то скудные лохмотья. И, осознав это, срам марстон прикрыл широким клинком и разлапистым эфесом драконьего меча. «Где тебя носило ненормальный?» «Ну, там», — Марстен кнул пальцем в небо. «Я тебя искал вообще-то». «Я не пропадал», — повторил дарвайт «А вот ты... Ты какого круга негодяй? Он же сказал, что должен скинуть тебя с девятого круга!» — крикнула я из укрытия. А для этого надо оказаться выше!» «Так что?» марса недоуменно оглядел себя. «Нет, слушай, я не чувствую в себе никаких перемен. Давай считать, что это был просто выброс энергии. Меня швырнуло куда-то за облака, я там немного обгорел и пободрался, а потом упал обратно, вот...» «Ну нет», — сказал Дарвальд. И в глазах его вспыхнули веселые и в то же время хищные огоньки. Ты мне подробно расскажешь обо всём, что там видел. И о том, что ты перед этим сотворил при помощи этого твоего меча. А главное, как. И объяснишь, кто тебя раздевал там, за облаками. Откуда у тебя свежий засос на шее и синяк на заднице. Магистры, да? Ну, говори же. Ну всё, маш ты на надёжных руках, выдохнула я и ткнула коня ногой в бок. Он послушно поднялся и потрусил к хозяину. «Альвир, а ты это надолго к нам?» «Пока не надоем», — ответил он до более знакомым тоном. И, отобрав у меня селфи-сук, закинул его в кусты. Лишь бы телефон не разбился. «Это ж такие кадры!» «И о чём я думаю?» В который раз спросила я себя. Конец. Читала Елена Уфимцева. Год 2020. Второй.